В Париже есть чем заняться и кроме работы. Слушай, ты никчемный сопляк. Я попал в переделку. Копы думают, что я застрелил пару ребят и устроили на меня охоту. Да-да, настоящую охоту. И они грубые, невежливые люди. Если ты не сделаешь того, что я хочу, я могу и сам прогуляться в Париже, а тебе предоставить удовольствие расхлебывать эту кашу. «Успокойся, успокойся», — поспешно затратурил Берни. «Я исполню все, чего ты требуешь. Только скажи, и получишь». Я вышел из убежища около половины десятого, воспользовавшись запасным выходом. Ночь была темной, безлонной. В воздухе висела изморозь. Темнота, создавала иллюзию безопасности. Я радовался случаю размять ноги. Написанный для файта отчет был настолько полон, насколько я в состоянии был это сделать. Он отнял у меня добрых четыре часа. Изложение фактов на бумаге помогало и мне самому прояснить некоторые темные места. Я пришел к мысли что в случае, если я смогу обнаружить, почему убили Ленокса Хартли, найдется решение и остальных загадок. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать события вчерашнего дня, я припомнил, как реагировала Корнелия на мое невинное замечание о полотне, написанном Хартли. Припомнил я ее растерянность, когда она увидела фотографию Фей Бенсона. Фей была одной из натурщиц Хартли. Зацепка была где-то между этими тремя. Мне пришло в голову, что подруга Фей Ирэн Джарард, пожалуй, смогла бы помочь мне обнаружить эту зацепку. Вполне возможно, Фей говорила ей что-нибудь, что могло направить меня на путь истинный. При первой же возможности я решил увидеться с девушкой. К моей схеме надлежало еще как-то пристегнуть Гамильтона Ройса. Если брошенная им подруга пожелала бы заговорить, она на сегодняшний день оказалась бы моим самым крупным козырем. Крутая лестница сразу от входа в клуб «Хайдэй», «Hey украшенного кричащей неоновой вывеской, вела в один из тех душных темных подвалов, которые, экономя хозяину деньги на арендной плате, тем не менее, как магнитом притягивали сюда стадо досужих туристов. Углю мой вышибала, взыскал с меня трехдолларовый взнос за вход и временное членство, и пропустил в зал, мгновенно потеряв ко мне всякий интерес». Я раздвинул занавески, скрывавшие вход в бар и танцевальную площадку, и в тумане табачного дыма, лавируя между тесно установленными столиками, направился к стойке. В клубе находилось десятка-два посетителей, в основном девицы, занятые поисками мужского общества. Они явно превзошли разумный уровень употребления косметики, зато они достигали его по части одежды. Пока я шел к бару, их взгляды буквально впились мне в кожу. Краснолицый бармен кивнул мне, когда я остановился у стойки. Он оценивающе осмотрел меня, как будто так и не сообразил, сколько на мне можно заработать. Я заказал неразбавленные виски. «Если вам нужна компания, — заговорил бармен, ставя перед мной стакан, — стоит только улыбнуться одной из этих крошек, и она кинется к вам со всех ног. Которая из них Лидия Форест?» — осведомился я, взяв стакан. «Она сегодня не выходная?» Бармен прикусил язык. В его заплывших глазках появился... Какое-то сонное выражение. А что вам нужно мисс Форст? Ну, я так, кажется, сказал. А вы ее приятель...